Глава третья. Агент Малви протянула мне распечатку, вытащенную из сумки. Я взял ее, проглядел, собственноручно составленный список, после чего произнес. «Да, помню, только это было довольно давно». «Помните книги, которые вы отобрали?» Я еще раз глянул на распечатку. Глаза немедленно наткнулись на двойную страховку, и я вдруг понял, чем обязан визиту Малви. «Ах, да», — сказал я, — «человек на железнодорожных путях». «Думаете, это на основе двойной страховки?» «Думаю, что это ничуть не исключено». Он постоянно ездил одним и тем же маршрутом. Пусть даже убили его в каком-то другом месте. Все обставлено так, будто он сам выпрыгнул с поезда. Когда я про это услышала, то сразу подумала про двойную страховку. Про фильм, по крайней мере. Книгу я не читала». «И вы пришли ко мне, потому что ее читал я?» — спросил я. Она быстро заморгала, после чего помотала головой. «Нет, я пришла к вам, поскольку, когда мне пришло в голову, что это преступление может имитировать фильм или книгу, то я погуглила и двойную страховку, и убийство по алфавиту, и в результате наткнулась на этот ваш перечень». Малви выжидающе посмотрела на меня — пытаясь установить прямой зрительный контакт, и я ощутил, как мои собственные глаза ускользают от ее взгляда, обшаривают ее широкий лоб, ее почти невидимые брови. «Меня в чем-то подозревают?» — спросил я, после чего расхохотался. Она слегка откинулась на стуле. «Нет, официально вы не подозреваемый. В противном случае допрос проводила бы не только я одна». Но я и в самом деле рассматриваю вероятность того, что все эти преступления совершены одним и тем же злоумышленником и что этот злоумышленник имитирует преступления из вашего списка. Разве мой список единственный, в котором одновременно фигурируют и двойная страховка, и убийство по алфавиту? Сказать по правде очень похоже на то. Ну, по крайней мере, ваш список, самый короткий из всех, в которых упомянуты оба произведения. Обе книги одновременно есть и в других перечнях, но те значительно длиннее, вроде 100 детективов, которые вам обязательно нужно прочесть, пока вы еще живы», и ваш сразу же выделяется из прочих. Он посвящен идеальным убийствам. В нем упоминается всего лишь восемь книг. Вы работаете в магазине детективной литературы в Бостоне. Все преступления совершены в Новой Англии. «Послушайте, я понимаю, что все это может оказаться простым совпадением, но все равно считаю, что эту линию бросать не стоит. Понимаю, что в первом случае действительно очень похоже, будто кто-то копирует убийство по алфавиту, но человек на путях. По-моему, двойная страховка тут малость притянута за уши. Вы хорошо помните эту книгу? Вполне, она из моих любимых. Это была чистая правда». «Двойную страховку» я прочел еще в 13-летнем возрасте и был настолько захвачен ею, что разыскал киноверсию с Фредом Макмюрреем и Барбарой Стенвик, выпущенную в 1944 году. Фред Макмюрей 1908-1991, американский актер, наиболее известный как раз по роли в «Двойной страховке». Барбара Стенвик — 1907-1990, американская актриса, модель и танцовщица, популярная в 1940-х годах. Этот фильм и затянул меня в темную нору нуара, и все подростковые годы я рыскал по видеопрокатам, разыскивая классические ленты в этом жанре. но из всех фильмов, которые я посмотрел благодаря двойной страховке, ни один так и не превзошел тот самый первый зрительский опыт. Иногда мне кажется, что саундтрек «Микло Шарожи» к этому фильму навеки отпечатался у меня в голове. «Микло Шарожа» 1907-1995, венгерско-американский композитор, известный как академическими сочинениями, так и киномузыкой. В тот день, когда на железнодорожных путях нашли тело Билли Манса, один из аварийных выходов в окнах в том поезде был выбит с той же стороны, на какой обнаружили тело. Так что не исключено, что он и впрямь выпрыгнул. Это совершенно исключено. По мнению криминалистов, Манса был убит в каком-то совершенно другом месте и уже потом подброшен на пути. И Коронер подтверждает, что погиб он в результате удара каким-то тупым предметом по голове, то есть от какого-то рода орудия. Коронер — должностное лицо, устанавливающее причину смерти, происшедшее при невыясненных обстоятельствах и при необходимости принимающее решение о проведении следственных действий. — Ладно, — сказал я, — а это означает, что кто-то, наверняка тот самый человек, который убил его или его сообщник, находился в поезде и разбил стекло аварийного выхода, чтобы все выглядело так, будто Манса выпрыгнул сам. Впервые с начала нашего разговора я ощутил смутный укол тревоги. В книге, равно как и в фильме, Страховой агент влюбляется в жену нефтяного магната, и они вместе задумывают убить его. Они делают это ради друг друга, но также и ради денег. Страховой агент Уолтер Хафф оформляет ложный полис страхования от несчастных случаев на Нёрджлинджера, человека, которого они планируют убить. В полис включается условие двойного страхового покрытия, при котором сумма возмещения удваивается, если несчастный случай происходит в поезде. Уолтер и Филис, неверная жена, ломают ее мужу шею в машине, а потом Уолтер, изображая Нёрдлинджера, садится в поезд. На ноге у него фальшивый гипс, а под мышками костыли, поскольку настоящий Нёрдлинджер — недавно сломал ногу. Уолтер решает, что гипс — это самое то, поскольку пассажиры наверняка запомнят его, причем смотреть будут в основном на гипс, а не на лицо. Он отправляется в вагон для курящих в хвосте поезда и выпрыгивает оттуда на малом ходу. А потом Уолтер и Филис оставляют мертвеца на путях, так что все выглядит так, как будто Нёрдлинджер просто выпал из вагона. — Итак, вы хотите сказать, что все определенно было проделано так, чтобы походить на убийство из двойной страховки? — Совершенно верно, — подтвердила она. — Хотя я пока единственная, единственная, кто убежден, что тут есть какая-то связь. — Что представляли собой все эти люди? — спросил я. — Люди, которых убили. Агент Малви... Бросила взгляд на подвесной потолок подсобки, после чего произнесла, «Насколько мы можем судить, пока что нет возможности каким-то образом связать их между собой, если не считать того, что все они погибли в Новой Англии, и не принимать во внимание тот факт, что все они стали жертвами преступлений, скопированных из литературных источников». «Из моего списка», — добавил я. «Верно». Ваш список — это одно из возможных связующих звеньев. Но есть и еще одно связующее звено. Ну, не совсем звено, скорее интуиция с моей стороны. Дело в том, что все эти жертвы были в общем и целом не такими уж плохими людьми, но и хорошими их тоже не назовешь. Не думаю, чтобы хоть кто-то из них пользовался всеобщей любовью. Я ненадолго задумался. в подсобке становилось все темнее, и я машинально глянул на часы, но до вечера было по-прежнему далеко. Перевел взгляд в сторону кладовки с запасами книг. Два окна, которые выглядывали на переулок позади здания. На их стекла уже налип снег, и та часть улицы, которая еще за ними просвечивала, показалась мне сумрачной, как перед закатом. Я включил лампу на письменном столе. К примеру, продолжала агент Малви. «Взять того же Билла Манса. Биржевой брокер, давно в разводе. Детективы, которые опрашивали его взрослых детей, выяснили, что те не видели его больше двух лет и что он не из тех людей, у которых особо развиты родительские инстинкты. Было ясно, что даже его собственные отпрыски откровенно его недолюбливают. Да и Робин Каллахан, как вы наверняка читали, тоже была довольно неоднозначной личностью. «Напомните», — попросил я. «По-моему, пару лет назад она разрушила семью кого-то из своих коллег-тележурналистов и, соответственно, свою собственную семью, а потом написала книгу против Моногамии тоже не так давно. Куча народу до сих пор воспринимает ее довольно неприязненно. Если вы погуглите ее фамилию, «Ну, — начал было я, — вот именно. У всех сейчас есть враги. Но дабы ответить на ваш вопрос, по-моему, существует большая вероятность того, что все эти убитые были тоже далеко не ангелы». «Вы считаете, что кто-то прочитал мой список идеальных убийств?» — проговорил я, а потом решил скопировать приведенные в нем методы, причем убивая людей, которые каким-то образом заслуживали смерти. «В этом ваша теория?» Малви поджала губы, отчего они стали еще более бесцветными, и произнесла. «Я понимаю, это может показаться полной чушью. Или вы считаете, что я составил этот список, а потом решил сам попробовать применить эти методы на практике?» «Такая же чушь», — перебила она. «Сама понимаю». «Но столь же крайне маловероятно, не так ли?» чтобы кто-то вдруг скопировал сюжетную линию романа Агаты Кристи и в то же самое время какой-нибудь совершенно другой человек разыграл сцену убийства в поезде из... из романа Джеймса Кейна, — подсказал я. — Точно, — кивнула Малви. В желтоватом свете моей настольной лампы казалось, что она не спала уже как минимум трое суток. — Когда вы установили связь между этими преступлениями? — спросил я. — В смысле, когда я нашла ваш список? — Наверное, так. — Да. — Вчера. Я уже заказала все эти книги и прочитала все краткие изложения сюжетов, но потом все-таки решила обратиться непосредственно к вам. Я надеялась, вдруг вас посетит некое озарение, вдруг вы сумеете связать и другие нераскрытые преступления со своим списком. Я понимаю, что шансы невелики. Я в этот момент... Опустил взгляд на распечатку, которую она мне дала, припоминая про себя восемь книг, которые сам в свое время выбрал. — Из некоторых, — произнес я, — ничего особо не скопируешь. А если и скопируешь, то заметить это будет трудно. — Что вы имеете в виду? — спросила она. Я еще раз пробежал глазами список. Смертельная ловушка. Пьеса Ари Левина. Знаете такую? Вроде да, но напомните, пожалуйста. Жену убили, напугав ее до смерти и доведя до инфаркта. Это устроили ее муж и его приятель, он же его любовник. Это идеальное убийство, естественно, потому что вам в жизни не доказать, что кто-то, умерший от инфаркта, был на самом деле убит. Но, предположим, кто-то захотел воспользоваться тем же методом. Для начала довести кого-то до инфаркта не так-то просто, а вам будет еще сложнее об этом догадаться. Не думаю, что в числе прочего у вас есть еще и подозрительная смерть от сердечного приступа, а? — Вообще-то есть, — произнесла агент Малви, и впервые с момента ее появления в магазине я увидел у нее в глазах проблеск самодовольства. Она действительно верила, что на что-то наткнулась. Особо я про это не знаю, продолжала Малви. Но есть одна женщина, Лейн Джонсон из Рокленда, штатмен, которая умерла от сердечного приступа в прошлом году в сентябре. У нее уже были проблемы с сердцем, так что смерть выглядела вполне естественной, хотя имелись признаки того, что в ее дом проникли методом взлома. Я потеребил мочку уха. Типа как ограбление. Именно так и решила полиция. Кто-то вломился в ее дом с целью ограбления или чтобы напасть на нее, но как только она увидела взломщика, с ней приключился инфаркт, так что дело закрыли. — В доме ничего не взяли? То — То-то и оно. В доме ничего не взяли. — Ну, не знаю, — протянул я. — Хотя подумайте как следует. произнесла агент Малви, немного придвигаясь ко мне вместе со стулом. «Предположим, вы хотите кого-то убить, вызвав сердечный приступ. Для начала вы выбираете жертву, у которой уже был инфаркт. Силейн Джонсон — это как раз такой случай. Потом проникаете к ней в дом, где она живет одна, надеваете какую-нибудь жуткую маску и неожиданно выскакиваете из шкафа. Она падает замертво, а вы совершили убийство, аккурат, как в вашей книге. А если не получится? Тогда убийца попросту сматывается из дома, а она не может его опознать. Но она ведь сообщит в полицию. Естественно. Кто-нибудь уже сообщал о чем-то подобном? С кем-то уже что-то такое случалось? Нет. По крайней мере, насколько мне известно. Но это всего лишь означает, что все получилось с первого раза. — Ну да, — сказал я. Агент Малви ненадолго притихла, а я услышал тихое цоканье коготков, которое означало, что к нам по твердому паркетному полу направляется Нира. Моя собеседница, которая тоже его заслышала, обернулась и посмотрела на нашего магазинного кота, позволила ему обнюхать свою руку... а потом сознанием дела почесало за ухом. Нира повалился на пол и распростерся на боку, громко мурлыча. — У вас должно быть тоже кошки? — спросил я. — Две. — Вы каждый раз забираете его домой, или он просто остается в магазине? — Просто остается. Для него вся вселенная — это два уставленных книжными шкафами Зальчика — и проходящая через них публика с улицы, кое-кто из которой его подкармливает. — Неплохо ему живется, — заметила она. — Да уж, не бедствует. Половина людей, которые сюда заглядывают, приходит его проведать. Нира поднялся с пола, потянулся на своих мохнатых лапах по одной за раз и неспешно направился обратно в торговый зал. — Так что же вы все-таки от меня хотите? — спросил я. — Ну, если кто-то и вправду использует ваш список в качестве инструкции для совершения убийств, тогда мне хотелось бы привлечь вас в качестве эксперта. — Я по таким делам не спец. — В смысле, в качестве эксперта по книгам в вашем списке? Это ведь ваши любимые книги? — Пожалуй, что да, — не стал спорить я. Я составил этот список уже довольно давно, так что некоторые из этих книг, помню, не столь хорошо, как остальные. И все же ваше мнение ничуть не повредит. Я рассчитывала, что вы взглянете на некоторые дела, которые я собрала воедино, на список нераскрытых убийств в пределах Новой Англии за последние несколько лет. Я по-быстрому набросала его вчера вечером. Только самое основное, вообще-то говоря, агент Малви... вытащила из своей сумки портфеля стопку бумаг, сколотых степлером. — В надежде, что вы просмотрите его и дадите мне знать, если что-то из перечисленного напомнит вам какие-то книги из вашего перечня. — Конечно, — отозвался я, забирая у нее бумаги. — А это тоже строго секретно? — Большинство собранной мной информации в открытом доступе. если какие-то из этих преступлений обратят на себя ваше внимание с интересующей нас с точки зрения, я присмотрюсь к ним попристальней. Это просто на удачу, если честно. Сама я уже, что могла, прошерстила. Дело в том, что поскольку вы читали все эти книги, мне придется кое-что перечитать», — перебил я. «Итак, вы все-таки готовы мне помочь?» Мал села немного прямее, И почти что улыбнулась. Верхняя губа у нее короткая, и я увидел ее десны, когда она приоткрыла рот. «Попробую», — пообещал я. «Спасибо. И вот еще что. Я уже заказала все эти книги, но если они у вас тут тоже есть, то я смогла бы и побыстрее с ними разделаться». Я проверил товарные запасы в компьютере. выяснилось, что у нас есть по нескольку экземпляров двойной страховки, убийств по алфавиту и тайной истории плюс единственный томик тайны Красного дома. Имелся также и один экземпляр незнакомцев в поезде, но это было первое издание 1950 года в превосходном состоянии, которое стоило по меньшей мере тысячу долларов. Возле кассы имелась запирающаяся витрина, которой мы держали все книги стоимостью 50 долларов и выше, но оно хранилось даже не там. Книга лежала у меня в кабинете, тоже в запертой витрине под стеклом, в которую я упрятал те издания, с которыми пока не был готов расстаться. Была во мне эдакая коллекционерская жилка. Вряд ли такое уж хорошее качество для человека, работающего в книжном магазине, равно как и для того, Чьи собственные книжные шкафы в мансардной квартирке и без того забиты до отказа. Я почти собрался уже сказать агенту Малви, что книги Хайсмит у нас нет, но решил, что врать не стоит. По крайней мере, не насчет чего-то столь тривиального и уж тем более не агенту ФБР. Просто сообщил ей, сколько эта княженца стоит, и она ответила, что подождет заказанного варианта в мягкой обложке. В результате Не хватало только утопленницы, наверняка имевшейся у меня дома, и злого умысла, который, по-моему, тоже должен был найтись там же. Экземпляра пьесы «Смертельная ловушка» у меня точно не имелось ни здесь, ни дома, но я точно знал, что таковое издание существует. Все это я объяснил агенту. — Мне в любом случае не одолеть восемь книг за ночь, — заметила она. Вы собираетесь вернуться, чтобы... Я остановилась совсем неподалеку отсюда, в отеле Плато. Надеялась, что после того, как вы посмотрите мой список, можно будет встретиться еще раз, например, прямо с утра. Вдруг у вас появятся какие-то мысли? — Конечно, — сказал я. — Не знаю, пока стану ли завтра открываться. Вряд ли, если такая погода... Вы можете прийти прямо в отель. ФБР оплатит вам завтрак. Звучит заманчиво. сказал я. Уже в дверях агент Малви сказала, что заплатят за книги, которые взяла с собой. — На этот счет не волнуйтесь, — сказал я. Можете вернуть их, когда закончите. — Спасибо, — сказала она. Дверь Малви открыла в тот самый момент, когда от Берри-стрит срикошетировал очередной порыв ветра. Кое-где успели нарасти порядочные сугробы. Ветер гнал по проезжей части и тротуарам, Длинные языки снега, сглаживая острые углы городского пейзажа. «Идите осторожней!» — посоветовал я. «Тут недалеко!» — отозвалась агент Малви. «Завтра в десять, договорились!» — добавила она, уточняя время нашей встречи за завтраком. «Договорились!» — подтвердил я и немного постоял в дверях, наблюдая, как она исчезает в снежной круговерти.